Дениз Элмаз проснулся в половине одиннадцатого и еще полчаса нежился в постели под ласковыми движениями нежных рук любовницы. Потом он принял ванну, выпил чашку кофе и спустился в большую комнату первого этажа, где в кожаном кресле сидел Эрден. «Салам, Илкер!» «Валейкум салам, илкер Валейком салам господин Помощник поднялся и спросил, «Как вы провели остаток ночи и утра?» «Прекрасно». «Ты отдохнул?» «Да». «Приказать подать завтрак?» «Прислуга здесь...» «Семи часов!» «Ее вчера предупредили о вашем приезде, а служанка кары в доме ежедневно...» «Пусть накрывают в столовой...» «Пригляди за тем, чтобы никто не подходил к комнате. Мне надо переговорить с важным человеком в Анкаре». «Понял? Кару звать к завтраку?» «Она сама подойдет, как приведет себя в порядок». «Я все понял, господин? Разрешите удалиться? Ступай». Отпустив помощника, Элмаз присел за стол поднял чемодан, открыл кодовые замки, извлек из него спутниковую станцию и набрал номер человека, приближенного к султану. А тот в этой стране решал все. Карадаг ответил после третьего гудка. «Слушаю». «Салам, метин. Это алмаз». «Дениз?» «Рад слышать. До меня дошли слухи, будто ты потерял в Сирии крупный караван с нефтью. К сожалению, это не слухи, Метин». В трубке послышались щелчки. Затем голос Карадага. «Извини, друг, я проверял, насколько защищена линия». «Русские что? Уже спутниковую связь прослушивают». Они навезли в Сирию массу новейшей техники, о которой мы и слыхом не слыхивали. Так что такой вариант исключать нельзя. Что показала проверка? Все нормально, мы можем говорить спокойно. Слава Всевышнему! Что ты хотел, Денис? Спросил Карадак и тут же добавил. Просто так позвонить другу у тебя времени не находится. Или... «Сегодня исключение?» Элмаз вздохнул. «Нет, Митин, ты меня извини, но я и сейчас звоню по делу». «Что за дело?» «Это не телефонный разговор даже в условиях защищенной связи. Вопрос непростой, но взаимовыгодный». «Я заинтригован. Ты сейчас где?» У себя в аллороге. «Как твоя красавица Кара? Все хорошеет? Она тебе нравится? Такая женщина не может не нравиться. Я отдам ее тебе, если получится решить вопрос». Кородак удивился. Он знал, насколько Элмаз привязан к Каре, Впрочем, любая красавица когда-нибудь надоедает. Или наступает момент, когда ею приходится жертвовать как пешкой в шахматах. Похоже, у тебя весьма серьезное дело ко мне. Да, Митин. Буду признателен, если ты согласишься встретиться со мной. Где и когда это по твоему усмотрению? Карадак задумался, потом сказал... «Так, сегодня я должен выехать в Анкару. Там у меня важная встреча. Вечером буду в своем доме, в Кайбане». «Ты, случаем, не мне с султаном встречаешься?» «Извини, друг, без комментариев». «Понимаю». «Хорошо. Я буду у тебя вечером». «Приезжай. Если не застанешь меня, подожди». Хорошо, но удобно ли мне находиться в твоем доме в отсутствии хозяина? Там сейчас, кроме охраны и помощника, никого. Он уедет домой еще днем. Охрану я предупрежу, тебя пропустят, проведут в гостиную, предоставят обед или ужин, смотря в какое время ты придешь. Да, ты, как доберешься, в Кайбан на самолете местных авиалиний. По-моему, в два часа из аэропорта Аларога летит борда Я уточню. Ты будешь не один? Это как скажешь? Могу один. Приезжай один. В аэропорту Бога тебя встретит мой помощник Беркант Агбулут. «Придется ему задержаться на работе, но ничего. Он получает столько, что должен пахать круглыми сутками». «Это тебя устроит?» «Да, друг». «Тогда до встречи?» «До встречи, Метин». «Спасибо тебе». «А как насчет кары?» «Не хочу лишь от тебя удовольствия». А благодарить тебя меня пока не за что!» Карадак отключился. Элмаз положил трубку в кейс и подумал. «Ну что ж, контакт состоялся. Карадак, несмотря на все свое влияние и близость к султану, еще не забыл старого друга. Это хорошо». Но как он поведет себя, узнав, чего я от него хочу? Ведь Турция, пусть и формально, но все же входит в американскую коалицию по борьбе с ИГИЛ. В реальности же власти используют свое положение для грабежа соседней страны. Не вмешиваются в переход беженцев с Ближнего Востока в Европу, боевиков-наемников в Сирию наносят удары по правительственным войскам асада, будто бы случайно усиливают группировку в Ираке, но не для борьбы с игил, а для выкачивания оттуда дешевой нефти, впрочем также поступают и другие близневосточные союзники США. Откуда у игиловцев столько оружия, техники, людей, превращенных умелой рукой в фанатиков. Да все из-за кромов Катара, Эмиратов, Саудовской Аравии. Странная коалиция. Создает террористическую группировку, финансирует ее, а на весь мир кричит, что во всем виноват Асад. Да, конечно, ему надо уйти, чтобы распалась армия. Изменилась ситуация. Но хватит об этом. Пока хорошо то, что Карадак согласился поговорить со мной в своем доме, который стоит в Кайбане, элитном пригороде Анкары. А ведь мог назначить встречу в самой столице где-нибудь в уединенном месте особо охраняемой кофейне. Тем более, что сам будет весь день в Анкаре. «Нет, пригласил меня домой». А встреча у него именно с султаном. Карадак занимает слишком высокое положение в теневой политике Турции, чтобы выезжать к кому-то другому. Это к нему набиваются на прием. Через него пытаются решить проблемы весьма высокопоставленные официальные чиновники. Не всякому Карадак пойдет навстречу. Не тот он человек. В элите, которая управляет государством давно, поговаривают о том, что со временем Карадак сменит султана. Но пока он тот, кто есть, в комнату вошла Кара. Дорогой, завтрак давно ждет, а ты все еще здесь. Проголодалась. Да. Не могу же я завтракать одна? Почему? Ты мне не жена. Тебя обычаи и традиции не касаются. Кара надула пухлые губки. Назови меня еще шлюхой, которую ты держишь при себе ради одного секса. Но разве это не так? У женщины распахнулись глаза. Приоткрылся рот. Денис? Что произошло? Почему ты вдруг переменил свое отношение ко мне? Ведь только ночью сказал, что лучше меня у тебя никого не было и нет. Прекратим пустые разговоры. Сейчас завтракаем, а потом женщина допустила оплошность. Решила прервать любовника. «А потом мы поедем по магазинам. Ты обещал мне колье!» — заявила она. Элмаз повысил голос. «Ты будешь диктовать мне условия!» «Но ты же обещал!» «И что?» «Теперь надо доставать меня этим!» «Я...» — Не понимаю тебя, Дениз. Ты с каждым днем становишься все грубее со мной. — Так, кара... Элмаз взял себя в руки. — Ты замолчишь и будешь делать то, что я скажу. — Или мне придется продать тебя, как рабыню. Что — Что? Глаза женщины раскрылись еще шире, Она явно не ожидала услышать такое. «Ты сказал, что продашь меня?» «Почему бы и нет? Старые вещи надоедают. Тогда люди идут в магазин и покупают себе новые, самые современные, изящные. Отчего бы мне не поступить так?» Но, Денис, ты же... Вижу, не понимаешь. Придется принимать радикальные меры. Иди в свою комнату и складывай в чемодан то, что было на тебе, когда я привел тебя в этот дом. Ты серьезно? Да. Денис, дорогой... Женщина заплакала. «Я не хотела. Извини. Я повела себя, как последняя дура. Прости меня. Ведь нам с тобой так хорошо!» Элмас усмехнулся. Ему доставляло удовольствие унижать любовницу. «Хорошо!» Но это в первый и последний раз. Твое дело исполнение всех моих прихотей. Только это должно занимать твою голову. Одарить тебе что-то или отобрать уже врученное буду я. Тебе все понятно? Да, Денис, я все поняла. Позавтракаешь попозже. Я не хочу сейчас видеть тебя, и сегодня уеду. Когда вернусь, не знаю. В любое время могу. Ты постоянно должна быть готова и утешить меня. Да, Денис, обещаю. Пошла вон. Кара, побитой собакой, вышла из комнаты. В дверях она столкнулась с Эрденом. Тот пропустил ее, закрыл створки и спросил — Что произошло, господин? Кара в слезах? Признаться, впервые вижу, чтобы она плакала. Играет, шлюха! Забыла, кто она есть. Пришлось напомнить. Завтрак готов? Готов. Значит так. После завтрака позвонишь в аэропорт, закажешь билет до Анкары. По-моему, есть рейс в пятнадцать часов. — 15.20, уточнил помощник. Пусть так. Мне нужен билет на этот рейс. Вы не берете меня с собой? Нет. Что-то еще? Едва не забыл. Сегодня все так необычно говори. Звонил Саглам, но... Он нашел доказательства того, что Чеглар выполнил приказ и покончил с собой. Он застрелился на глазах у владельца стоянки. Тот видел труп глара и на месте его гибели и в кузове машины, которая отвезла тела на место массового захоронения, сам Саглар должен подъехать к вечеру. «Почему он не позвонил мне?» «Решил, что после бессонной ночи и ласкары вы отдыхаете. Я первым набрал его номер». Элмаз поднялся из кресла, потянулся. «День начинается с хорошей новости. Это неплохая примета. Если бы не кара...» «А что кара?» «Она вещь. Да, смазливая, фигуристая, опытная, умеющая доставлять удовольствие мужчине. Но не более того. Ты смотри за ней, как я уеду!» «Вы отправитесь на встречу с господином Карадагом?» А вот это, Эрден, уже лишний вопрос. Извините. Идем в столовую. После займись билетами. Потом отвезешь меня в аэропорт и договоришься там, чтобы посадка обошлась безо всяких контролей и проверок. Не люблю я этого. Сделаю, господин Алмаз. После завтрака торговец нефтью вызвал на связь Саглама. Тот подтвердил информацию, переданную Эрденом. Контрабандист пожелал помощнику скорейшего возвращения. В половине второго он сел в «Мерседес», и Эрден повез его за город к небольшому аэропорту местных авиалиний. В аэропорту Эсенбога, расположенном в 30 километрах от столицы Турции, Элмаза встретил утра поближайший ближайший помощник Карадага, Беркант Акбулут. Машина, на которой он приехал, подошла прямо к самолетам. Это лишний раз подчеркивало особое положение Карадага в высшей турецкой иерархии. Акбулут наигранно улыбнулся, протянул Алмазу обе ладони. «Салам алейкум, господин Алмаз! Рад видеть вас!» «Валейкум, Беркант! Я тоже рад встрече!» Слышал о моих неприятностях. «Извините, господин Алмаз, у меня имеются свои обязанности, за пределы которых я стараюсь не выходить, но, если честно, то слышал. Всякое бывает». Русские совершенно расстроили так хорошо налаженный нефтяной бизнес, но пройдемте к машине. Недалеко от трапа Алмаза и Акбулута ожидал черный ягуар. Через полчаса он въехал в усадьбу, расположенную в Кайбане, пригороде Анкары. Посреди нее стоял дворец, видневшийся практически отовсюду, так как был построен на возвышенности. Элмаз уже бывал здесь, и каждый раз черная зависть одолевала его. Карадак был моложе. В окружение султана попал случайно. Однажды в Стамбуле на митинге, проводившемся в преддверии избирательной кампании, Лидер нации обратил внимание на молодого оратора, который вдобавок ко всему оказался одним из его племянников. В результате, через какой-то десяток лет, Карадаг стал одним из самых богатых и влиятельных людей Турции, не занимая никакой официальный пост. Элмаз завидовал. Ведь это он должен был быть на месте Карадага. Организовал дешевую поставку нефти в страну, Через него турецкая власть активно сотрудничала с оппозиционными Асаду силами, а в дальнейшем и с ИГИЛ. Он больше других заслуживал особого отношения султана. Да, Элмас разбогател, но не обрел того влияния, которое значительно дороже любых денег. Более того... Постепенно Карадак вытеснял его из большого бизнеса, превратил в обычного, пусть и крупного контрабандиста. Сейчас какой-то полевой командир Амир Хадид мог требовать от него возмещения ущерба. Вины Элмаза тут не было, но он заплатил. Это задевало самолюбие. Элмаз считал несправедливым такое отношение к себе, но изменить ничего не мог. Конечно, его счета постоянно росли, но для ущемленного самолюбия это слабое утешение. Выйдя из машины, Элмаз указал на дом возле дворца, которого не было еще год назад. — У вас появилось новое здание, Берканат. Для чего? — По-моему, здесь и так все было прекрасно. Это гостевой дом. Так решил господин Карадак. Во дворце он только принимает визитеров. Те из них, которые остаются у нас на несколько дней, размещаются в новой постройке. Что ж, возможно, это и правильно. Кстати, ты не в курсе, когда точно должен подъехать, господин Карадак? Акбулют улыбнулся. Нет, господин Элмаз, не в курсе, как и того, к кому именно он поехал. Элмаз покачал головой. Конечно, не в курсе. Ближайший помощник, доверенный секретарь, не знает, где его босс. Кругом одна ложь. Акбулют предложил пройти в гостевой дом. Там для вас выделены апартаменты. Повара готовят мясо молодого барашка. До обеда можно выпить чашку кофе, который, как вы знаете, у нас варит. Один из лучших мастеров в этом деле. Да, кофе у вас превосходный. Я проголодался. Но не застанет ли господин Карадак нас во время обеда. «Нет, он, думаю, будет гораздо позже».